А Ашерсония прижилась на новом месте, зимует, и есть все основания считать, что она уничтожит белокрылку в цитрусовых садах Закавказья. Более того, ученые обнаружили, что возможны междоусобные войны между грибами. Полезные грибы стали использовать против вредных. Известно, например, что многие растения болеют, и виновники этого – грибы. Грибы из рода фузариум вызывают болезнь, которую называют фузариозом. От нее страдают злаки, клевер, горох, фасоль, картофель, томаты, перец, баклажаны, табак, хлопчатник, лен, тыквы, огурцы и даже хвойные деревья. Заболевание ведет к снижению урожая или гибели растений, образованию ядовитого зерна, пьяный хлеб. ядовитого льняного масла. Достается и животным, поедающим пораженные растения или зерно. У них развивается отравление. Фузариотоксикоз. И тогда ученые нанесли удар вредному грибу с помощью препарата Триходермин, приготовленному из гриба Триходерма ликнорум. Об этом грибе стоит рассказать немного подробнее. Он почвенный обитатель и санитар. На живых организмах не паразитирует, довольствуется растительными остатками, активно разлагает клетчатку. Поэтому его зовут еще сапрофитом. Но в процессе своей жизнедеятельности он выделяет антибиотики с сильными бактерицидными и фунгицидными противогрибковыми свойствами, И этим подавляет деятельность почвенных грибов и бактерий, оздоравливает почву. Триходермин с успехом используют также против корневой гнили огурцов в парниках и против кагатной гнили сахарной свеклы. В Средней Азии, в Узбекистане и Таджикистане антагонизм микроорганизмов был использован для борьбы с грибковым заболеванием хлопчатника. Вилтом. При длительном выращивании хлопчатника на одних и тех же землях, вилт поражает до 60-70% растений. Ядохимикаты не дают при этом надежных результатов. И вот Красильников со своими сотрудниками начал вести борьбу с вилтом при помощи других микроорганизмов. Выделили специальные культуры бактерий и грибов актиномицетов. и внесли их в почву на пораженных полях. Результаты оказались хорошими. Новые микроорганизмы успешно приживались в почве, подавляли вредных грибов, оздоровляли почву. Заболеваемость хлопчатника, вилтом, снижалась на 60-70% и более. Грибы помогают бороться и с вредными растениями. Среди сорняков, как и среди животных, Встречаются паразиты, которые живут за счет других культурных растений, отнимая у них влагу и пищу. Бороться с ними трудно, но если на повелику или заразиху нанести грибковый препарат, споры гриба прорастают, его гифы внедряются в ткани растения-паразита, вызывают заболевания и гибель. Грибы таким образом заняли свое место в строю, став мощным отрядом в огромной армии, имя которой — Биологическая защита. Хищные грибы и нематоды Древнегреческого врача Гиппократа, жившего в V веке до эры справедливо считали основателем научной медицины. В одном из своих многочисленных сочинений он рассказал о паразитических червях, вызывающих заболевания людей и животных. Он же впервые ввел в науку термин «гельминт» — червь. О червях тогда известно было крайне мало, и даже спустя сто лет Аристотель называет лишь три вида червей, обнаруженных у человека. Болезни, связанные с деятельностью червей, получили название гельминтозов. Изучение их в течение многих столетий Постей не продвинулось вперед, и средства лечения были весьма примитивными, и не хватало знания биологических особенностей червей.